Я спустилась на свой этаж и уныло поплелась в номер, открыла дверь и вошла в комнату. Когда я открыла дверь, меня поразил необычный запах. Вчера его не было. Или они использовали какое-то новое средство для чистки полов. Но я ошиблась. Не могу передать радость, которую я испытала, войдя в комнату. В огромной корзине стоял букет, самый роскошный из тех, которые я когда-либо видела. Прекрасная корзина и около пятидесяти белых роз. Такие розы дарят обычно примам оперного или балетного театра, а никак не случайным знакомым. Я подошла ближе, все еще не решаясь поверить своим глазам. Такое просто невозможно, может, ошиблись, доставив мой номер в чужой букет. Но среди роз я обнаружила конверт, на котором был указан мой номер. Мой номер!» Маленькая записка была написана от руки. «Сеньора Ксения, я надеюсь, что сегодня мы с вами увидимся». Жду вас в пять часов вечера на английском бульваре рядом с казино. Поедем на вечерний прием. Ваша Александра Куаца. От радости я даже взвизгнула. Какая же я была дура! Но ну почему мы обычно так плохо думаем о людях? Он настоящий джентльмен, вел себя безупречно, а я решила, что он похож на тех дворовых ребят, с которыми я выросла. Вчера я хотела, чтобы он поднялся ко мне в номер и начал приставать. Я уже думала, как буду ему отказывать, в каких выражениях чтобы его не обидеть. А потом я обиделась, что он даже не напросился ко мне в гости, не понимая, что у этого человека совсем другая логика. Для него было нормально подвести понравившуюся ему женщину в другой город и абсолютно нормально оставить ее в отеле, даже не спросив, в каком номере она живет. Но зачем ему нужно было спрашивать мой номер, если он точно знал, в каком отеле я остановилась? Достаточно подойти к портье, и он все скажет. А сегодня утром я вдруг получаю роскошный букет цветов. Нет, я и в самом деле дура. Я тут же подбежала к зеркалу. Наверное, во мне что-то есть, если такой красивый мужчина увлекся мной. Может, ему было неудобно показывать свои чувства при этом противном Цириле. Настроение у меня было такое, что хотелось петь и танцевать. Я посмотрела на часы. До назначенного времени еще около шести часов. Нельзя терять ни минуты. Я могу сделать в парикмахерской красивую прическу. Не знаю, сколько здесь стоят услуги хорошего визажиста, но я не пожалею никаких денег, чтобы выглядеть сегодня вечером по-королевски. Я даже готова раскошелиться и купить любое красивое платье за любые мыслимые деньги. Конечно, на ту сумму, которая у меня есть, ведь к платью нужны будут туфли и сумочка. А все вместе может потянуть на несколько тысяч долларов». «Ну, гулять так гулять. Когда еще я смогу понравиться итальянскому миллионеру?» «Нет-нет, жалеть деньги не буду. Это мой последний шанс. Может, я выйду за него замуж и буду жить где-нибудь во дворце на Капре. Или в Милане. Или по очереди. В Москве и в Риме. А может быть, он познакомит меня с семейством Ротшильдов, и мой портрет появится в каком-нибудь популярном журнале?» Я села в кресло и зажмурилась от удовольствия. Представляю лицо моего первого мужа и всех моих ухажеров. Как они удивятся, когда узнают, за кого я вышла замуж. А своего сына Сашу я смогу устроить в лучший институт мира. Пусть учится и сам решает, кем ему быть. Я уже видела заголовки в журналах «Женщина, которая сделала себя сама». К тому же я знаю английский и французский языки, заодно выучу итальянский. Не женщина, а находка. Может, я еще смогу родить?» От этой мысли у меня что-то потянуло внизу, как будто снова зашевелился Саша. Роды у меня были тяжелые, Саша чуть не задохнулся, когда выходил. У него была небольшая асфиксия. Хорошо еще, что все хорошо закончилось. Тогда я была гораздо моложе. Но ради Александра я могу сделать попытку еще раз. Он наверняка захочет наследника или наследницу. — Ничего не поделаешь, придется рожать. От удовольствия я растянулась на кровати прямо в мокром купальнике. Я уже ни о чем не думаю, кроме предстоящей встречи. Как мне повезло, что я встретила именно такого джентльмена! Ой, какая я дура! Целых полчаса потеряла, так нельзя. Нужно срочно бежать в магазины. Пусть я потрачу даже половину своих денег, но зато куплю все, что нужно, чтобы выглядеть настоящей леди. Я вскочила с кровати и бросилась в ванную комнату. Через полчаса я уже спешила в сторону Люды франс где находятся бутики известных фирм. Порте показал мне, куда идти. От моего отеля это совсем недалеко, полторы-две минуты. Нужно пройти по рю де Франс и выйти на Рю-де-Массен. А потом свернуть на Рю-Парадис. На этих улицах одни бутики. Можно пройти немного дальше и оказаться на площади Массена, где находится филиал Галереи «Файет».